Знать тебя не хочу. Вильям Велланд был вчера на вечеринке. Вернее, он там живет. Это точно он. Истерила я в трубку следующим утром, в семь часов роняя яйца, разливая молоко и сморкаясь в бумажное полотенце. Я едва сомкнула глаза ночью. «Кто он?» Зевнул Сейдж так громко, что пришлось отодвинуть телефон от уха. «Это тот парень, которого наша собака добыть этого не может. Ты что-то напутала». «Клянусь, я просто его не узнала. Немудрено он так изменился. А та девчонка с розовыми волосами, Бекки, его сестра, Бекки!» Это сокращенно от Вибике. Уж ты-то должен был ее запомнить. Вы тогда так и пялились друг на друга. Не помню. Слегка что-то припоминаю, но не очень. Долорес, слушай, я перезвоню. И тут я отчетливо услышала на том конце девичий голос. «Ой, ты там не один?» «Ах, эм, ну да». Я совсем забыла, что Сейдж съехался со своей девушкой, с которой, само собой, еще лежит в кровати. Кровь прилила к щекам. «Прости, позвони мне потом. Я в шоке и, наверное, должна начать искать новое жилье. С чего это вдруг?» Вильям выставил меня вчера с вечеринки, на которую нас пригласила Бекки. Узнал меня и выставил. Господи, хорошо хоть сделал это не при всех. Хотя я заслужила бы и это тоже. Сейдж, у него нет двух пальцев на руке. Слезы капали из глаз и текли по щекам. Я начала быстро вытирать их, как будто Сейдж мог увидеть. Я думала, что врачи все-таки смогут что-то сделать, исправить, но... «Боже, я ненавижу себя!» «Долорес!» — вздохнул Сейдж. «Ну, не плачь. Всё-всё, прости. Отключаюсь, позвони потом. Нет, подожди, я сейчас приеду. Не надо, я в порядке. Более-менее. Просто всё это как снег на голову, и Бекки теперь возненавидит меня». А мне казалось, что мы могли бы подружиться. Она мне понравилась. А у меня еще не было друзей. Вообще. Ну, ты не в счет. Больше я не могла разговаривать, голос начал подводить. Я кое-как распрощалась с Сейджем и позвонила родителям. Те были потрясены. Мама три раза переспросила, уверена ли я. Заверила, что если с этими молодыми людьми начнутся проблемы, они подыщут другое жилье. Я сказала, что не прочь съехать прямо сейчас. Мама сказала, что это можно устроить, но если я согласна не паниковать, а подождать и посмотреть, как все пойдет, То это сэкономит нам почти тысяч, так как квартира оплачена на 3 месяца вперед. Конечно же, я согласилась подождать и посмотреть, хотя паника меня охватила такая, какой я давно не испытывала. Я больше не могла думать ни об учебе, ни о том, как в понедельник впервые приду на лекции, ни о том, Понравится ли мне университет? Все мое мыслительное пространство занял человек с глазами цвета зимнего моря, который прошлой ночью стоял напротив, такой высокий, что пришлось задрать голову во время разговора и недвусмысленно попросил убраться во свояси. Мне нужно извиниться перед ним. Не знаю, почему я не сделала этого сразу же. Я хочу, чтобы он понял, мне очень-очень жаль. И что если бы я могла вернуться в прошлое, то дала бы себе малолетней Дикарке большой подзатыльник. Я расскажу ему, что этот поступок стал следствием моей социальной изоляции. А та, в свою очередь, Результатом редкой болезни, что я социофоб, мало общалась с другими детьми, не ходила в школу, что люди до сих пор вызывают у меня неконтролируемый страх и настороженность. Я должна объяснить ему все это и сказать, что той девочке, которую он ненавидит, больше нет. Время забрало ее, а вместо нее. Создала меня, а я больше не спускаю собак на людей. И вообще, я тише воды, ниже травы и милее зайчика. Стигмалион сломал меня, растоптал и посадил на цепь. Весь день я не знала, куда себя деть. Выплеснула немного грустных картинок в Инстаграм, съела половину десертов, приготовленных для меня мамой на неделю и в десятый раз посмотрела телохранителя, как обычно, обрыдавшись в конце на аккордах финального саундтрека. А вечером вечером ко мне зашла Бекки. Я почему-то была уверена, что это будет Сейдж, даже в глазок не посмотрела. А когда распахнула дверь, то замерла на месте от изумления с банкой мороженого в одной руке и с ложкой в другой. «Зашла узнать, все ли в порядке», — объяснила девушка, озабоченно на меня глядя и сдувая с носа розовую челку. «Ты вчера так неожиданно ушла». «Брат не рассказал тебе?» — выпалила я. «Рассказал?» — кивнула она. Послушай, мне очень-очень жаль, если бы я могла вернуться в прошлое, я, ну-ну, не переживай. Это же всего лишь вечеринка, не первая и не последняя, улыбнулась Бекки. А если еще и мигрень, то. Какая еще мигрень? Ну, Вильям рассказал мне, что у тебя голова разболелась, и ты решила пораньше лечь спать. Значит, он не сказал ей. Он ей не сказал. Как это мило с его стороны. Хочешь, завтра вместе пойдем в универ? Нет, спасибо. Я думаю, что пойду туда пораньше, чтобы успеть отыскать нужную аудиторию, начала отнекиваться я. «О, тогда нам точно стоит пойти вместе», — воскликнула Бекки. «Я покажу тебе твою аудиторию. Универ как свои пять пальцев знаю. Я зайду за тобой рано утром». «Твой брат, он пойдет с нами?» «Может, и пойдет, если сегодня не слишком долго будет». «Сайви. И не решит проспать первую лекцию». «А, — смутилась я. Понятно». Мне захотелось, чтобы она рассказала о нем что-нибудь еще, но я не знала, как бы попросить об этом, не вызывая подозрений. И давно они с Айви встречаются? Почти два года. «А что, хочешь отбить у нее парня?» — подмигнула Бекки. «Не смеши. Просто он спас меня вчера. Не знаю, слышала ли ты...» Сказал всем, что у меня ревнивый бойфренд, когда заметил, что я не хочу ни с кем целоваться, в правде или действии. И все ему поверили. «Ничего себе!» — изумилась Бекки. «Нет, я не слышала. Наверное, была на кухне». «Я очень ему благодарна». «А как Айви отреагировала?» «Глаза тебе не выцарапала?» — хихикнула Бекки. По-моему, она была слишком пьяна, чтобы понять, что происходит. А, да, Айви вчера прямо во все тяжкие пустилась. Не помню ее такой. И с Вильяма весь вечер не слезала. Мне кажется, это частично из-за тебя. Я-то тут при чем? Думаю, она приревновала. Ты очень красивая, Лори, и не похожа на других девушек не ржешь во весь голос, не напиваешься, не трещишь. В тебе есть что-то загадочное, как будто ты жила на каком-то далёком острове, где всё не так, как здесь. Мне ещё никто не говорил комплиментов, никто из посторонних людей. Поэтому я просто растаяла, растеклась, как мороженое» и поняла, что слишком слабовольно и эгоистично, чтобы сказать Бекке правду о том, кто я. Я не хочу терять ее. Если она и узнает об этом, то не от меня. Если нашей дружбе и суждено закончиться в ближайшем будущем, то не я положу ей конец. Как дела? Ты в порядке? Позвонил вечером Сейдж. «Да, мне получше. Уже не хочется сбежать, пробив головой дверь». «О, да Долорес шутит?» «Значит, точно полегчало». «Я заеду к тебе завтра. Сегодня жутко устал». «И кто же тебя так утомил?» — хитро спросила я, снова заслышав голос девушки. «Вы слишком много вопросов задаете, инспектор», отшутился Сейдж и повесил трубку. На следующий день рано утром я собралась в универ с утра пораньше, разогрела завтрак, оделась, уложила волосы, положила в сумку бинты и пластырь на случай, если кому-то вздумается потрепать меня по щечкам, и побежала к Бекке, перепрыгивая по две ступеньки за раз. К моему удивлению, она открыла дверь в пижаме с всклокоченными волосами, красными глазами и распухшим носом. «Что случилось?» — спросила, решив, что она проплакала всю ночь. «По-моему, это грипп. Ужасно слезятся глаза, а нос просто не просыхает». Лори, прости, я не иду сегодня в универ. О, да ничего, поправляйся, я доберусь сама. Вильям подбросит тебя. не -е -е -е, протянула я шепотом, пятясь прочь от двери. Не стоит беспоко... подбросит. Он же все равно туда едет, — твердо сказала Бекки, взяв меня под руку и втягивая в квартиру. «Блин!» «Подбросишь Лори в универ, как мы договаривались!» — крикнула она в сторону кухни. И я вошла вслед за Бекки на кухню, где Виллием сидел за столом и ел сэндвич, откинувшись на спинку стула и закинув ногу на ногу, уже одетый и готовый отчалить. Он мрачно оглядел меня с ног до головы и ничего не сказал. «Бекки, я сама доберусь», — запаниковала я, отлично помня, о чем мы говорили с Вильямом на этой кухне. А именно, я больше не прихожу в их квартиру. «Там дождь», — возразила Бекки. «Доеду на машине. Там сложно с парковкой, просто кошмар для новичка». «Не сложно», — возразил Вильям, лениво жуя сэндвич. «Виллием, тебе так кажется. Когда я приехала туда в первый раз, то целый час потратила, чтобы припарковать машину. Лори, поверь мне, будет проще, если он тебя довезет и заодно покажет, что там и как устроено. Сбережешь себе кучу нервов». Последнее утверждение явно было ошибочно. Мои нервы сгорали один за другим, как мотыльки над свечой. Наверное, даже волосы на голове шевелились от напряжения. «Господин, тебе надо уйти!» не сказал ни слова, пока мы ехали в лифте на подземную парковку. Шли к его машине, забирались в его черную, как смоль, Теслу, такую же надменную и прекрасную, как хозяин. Он меня презирал. Это читалось в его движениях, взгляде, молчании. Я едва поборола в себе дикое желание убежать на другой конец парковочного зала, где стояла моя белая С-7. Почему, черт побери, я заранее не разобралась с парковкой? Сделаю это сегодня же. Вильям вывел машину с паркинга, резко огибая опорные столбы, и мы влились в поток других машин. «Еще никогда не ездила в электрокарах», — сказала я в попытке начать хоть какой-то разговор. Но он не удостоил меня ни словом, ни взглядом. «Вильям», — вздохнула я, — «мне...» «Очень-очень жаль. Я знаю, через что тебе пришлось пройти. Я была чудовищем. Я была жутким ребенком. Росла в изоляции, потому что... Внезапно я не нашла сил признаться в своем недуге. Внезапно захотелось, чтобы он был последним человеком на земле, который узнает о нем». Я мало общалась с другими детьми и была диковатой. И еще я ужасно ревновала брата к другим детям. Я знаю, что ничего уже не исправить, но знай, если бы я сейчас могла все вернуть назад...» «Слушай», — ответил Вильям, глядя прямо перед собой, словно говорил с отражением в стекле. Мне, конечно, как бальзам на душу знать, что ты раскаиваешься и все такое, но с таким же успехом можешь помолчать. Меня твои извинения не колышат. Я не смогу просто забыть о том, что произошло. Я обречен до конца жизни видеть кошмары, в которых меня терзает безумная псина. Как только было бы покончено с руками, она бы взялась за мое лицо. Если бы твой сосед случайно не проходил мимо, Вильям, прости меня, не произноси мое имя так часто. Мне не по себе от того, что ты обращаешься ко мне, как к старому знакомому, в то время, как я знать тебя не хочу. И твои извинения мне даром не нужны. Тогда почему ты спас меня на той вечеринке? Почему не доставил себе удовольствия видеть, как я становлюсь посмешищем? Мне стало жаль тебя. Маленький перепуганный зверек, которому еще учиться здесь и учиться. Я знаю, каково это — быть не таким, как все. Поэтому представил, что тебя ждет с имиджем нетронутой девочки, шарахающейся от поцелуев. Это была моя с Бекки вечеринка поэтому я взял это на себя, но впредь готовься решать свои проблемы сама приехали я не двинулась с места, пытаясь собраться с мыслями все шло совсем не так как я хотела подняла она вильема глаза и дождавшись пока он соизволит посмотреть на меня сказала и все же «Прости меня. Может быть, не сейчас, но однажды ты сможешь... Дверь открывать умеешь?» Ему не терпелось избавиться от моего общества, но я все-таки осталась на месте, взяла себя в руки и сказала. «Я перееду через три месяца. Квартира оплачена до декабря. Если бы я знала, что встречу здесь тебя...» Не стал б тут селиться. Дальше. Скажи Бекке о том, кто я. Сама я этого сделать не могу. Не хватает смелости. Но она должна знать, почему ей не стоит общаться с маленьким перепуганным зверьком. Я вышла из машины и с гордо поднятой головой пошла к корпусу университета. Я совершила страшную ошибку, осознала ее, раскаялась, попросила прощения чистосердечно. Человек не захотел прощать и, наверное, имеет на это право. Но больше я не собираюсь изводиться этим, презирать и ненавидеть себя. Я неплохая, я спокойный и добрый человек, который больше не совершит ничего подобного. Не важно, кем я была. Важно то, кем я стала. Окей, я понимаю, что одной недели мало, чтобы составить полное впечатление о чем бы то ни было. Но без оглядки, забегая вперед, заявляю, университет — это кайф. Я познакомилась и уже сдружилась с несколькими ребятами со своего курса. С Брианной, румяной, рыжеволосой девчонкой, которая может рассказывать анекдоты и байки с совершенно серьезным лицом. С Аделаидой, которая приехала из России и которую мы зовем просто Адель, так как выговорить ее полное имя без ошибок никто из нас не может с Патриком, чей младший брат однажды чуть не покончил жизнь самоубийством, поэтому теперь Патрик волонтерствует в колл-центре линии доверия и очень ко всем внимателен, пытаясь не пропустить ни у кого на потоке звоночки и признаки надвигающегося суицида. Не на любого человека с заплаканным лицом кидается с носовыми платками и объятиями. И, наконец, с Дарреном, страшным фанатом фитнеса и здорового образа жизни, который постоянно носит футболки с надписями «Сначала отжимание, потом свидание», «Ешь, спи, качайся», «Мои веса, моя жеза» и вечно пьет протеиновые коктейли из-под парты. Я вдруг поняла, что не выгляжу на их фоне странной, что их маленькие странности компенсируют мои маленькие странности, вроде отказа от прикосновений и неизменных перчаток на руках. «Что у тебя с руками?» спросила у меня вчера Адель. Я как-то обморозила свои... В 30-градусный мороз у бабушки во Владивостоке, и с тех пор они у меня болят от малейшего холода. О, кажется, у меня то же самое, бессовестно соврала я, отморозила в альпах, на лыжном курорте и с тех пор люблю перчатки. Я подарю тебе пару варежек из Ангоры. Вот это кайф. Абриана сегодня заметила, что я никогда не ем в университетском кафе. «Пищевое расстройство?» — с пониманием спросила она. «Я страдала от анорексии в 16 лет. Долго лечилась, лежала в стационаре, еле-еле набрала вес. Боже, какое это счастье — наконец-то иметь грудь и задницу, и месячное в срок, и шикарные волосы. Быть женщиной, а не мумией. Я вечно болела, сил подняться с кровати просто не было. А теперь... Господи, я наконец живу на полную. У меня нет пищевых расстройств, заверила ее я. Просто у меня аллергия на орехи. Сразу распухаю, и как-то мне попался орех в супе. Орех в супе моргнула она. Прикинь? Кто бы мог подумать, что там может быть орех? С тех пор я не ем в общепите, только свою еду, тщательно проверенную на отсутствие орехов. А, а я уж было подумала, голодом себя морешь. В общем, правдами и неправдами я кое-как затесалась в ряды нормальных. Я пока опасалась рассказывать о себе, Не хотела, чтобы кто-то узнал, что от легчайшего прикосновения у меня пузырится и слезает кожа. Но не исключено, что однажды я поделюсь этим со своими новыми друзьями, если дружба пройдет проверку временем. Вдруг они примут меня с моей болезнью так же легко, как приняли с обмороженными руками и аллергией на орехи.